Домой к себе я зазвал ее где-то дней через десять. За это время мы виделись дважды. Первый раз гуляли по Александровскому парку, а в подступившие затем выходные Маша позвала нас на спектакль в никому неведомый театр. Помнится, мы пришли в какой-то полуподвал на фонтанке, где нам сказали, что спектакля сегодня не состоится. Во-первых, театр закрыт пожарной инспекцией, а во-вторых, мы все равно перепутали день, и его в любом случае не было. Не имея чем себя занять, мы чуток прошвырнулись по набережной, после чего забурились втроем первый попавшийся в бар, где часа два потом сосали мартини под аккомпанемент машинных веселых роскозней об извечных дрязгах в семействе родителей мужа. Я говорил мало, Карина еще меньше, ну как-то в общем всякий раз по делу, когда остроумно, когда даже трогательно. Не побоюсь этого слова. Затем прошла без малого неделя. Созвонившись в пятницу, я забрал ее после работы, хоть убей, не помню, где именно она в то время перебирала бумажки. Посадил в машину и отвез к себе. Если быть до конца честным, мы не договаривались о подобном обороте, но, кажется, оба, и я, и она по отдельности предполагали, что все сложится именно так. Предполагали и ждали этого. И, конечно же, втайне хотели, чтобы так все и сложилось. В общем, мы не стали насиловать судьбу и, в сущности, правильно поступили. Дома мы съели размороженную пиццу, подпосредственное Сан-Железе. Поговорили про нечаянное одиночество и непознаваемость другого. Затем еще о чем-то с тут же вязком, чреватым намеками и недосказанностью. Потом она вроде заторопилась домой, уже поздно, надо успеть на метро. Нет, мне никуда не надо с утра. Ну, просто соседи не любят когда. Ну, хорошо, хорошо. Давай посидим еще немножко. Только ты потом проводишь, ладно? Я думал, ты останешься. Нет, не могу. Дела завтра. Какие еще дела в выходной? Ну, дела. Ну, вот ты уйдешь, и я буду один все выходные. Я тоже буду одна все выходные. Так и не уходи. Нет, мне надо. Да ладно, не надо. Ты правда хочешь, чтобы я осталась? Правда. Хочу, да. Чтоб ты осталась. Ну, давай в следующий раз тогда. Хорошо? Нет. Давай сейчас. Чего там? Оставайся. Что тебе мешает? Как я могу? У меня нет здесь зубной щетки, я не взяла. Плевать. Что плевать? Я дам тебе зубную щетку. У меня есть лишняя зубная щетка. Ну? Ну? Беру ее за руки. Угу? Опускает голову. Угу. И вообще, я почти срываюсь голосом. Мне хочется... Вот знаешь что? Вот чтобы ты завтра, к примеру, проснулась, а я тебе кофе вкусный сварил с бутербродами и такой запах, чтобы раздавался, да и увидеть твое лицо с просонья. Ты ведь пьешь утром кофе? Не поднимая головы, кивая. Пью. Ужасно.